глава 37 брат прошло не больше получаса как ворота семья же приоткрылись из раскрытых створок выехал и мирно изумрудной в сопровождении отряда драконов как-то их много озабоченно посмотрела на экран транслирующий картинку внутри шатра маленький дрон был закреплен на потолке палатки мои мужчины все так же спокойно бросали зары и переставляли камни порезной доске. Даже ухом никто не повел в сторону города. Эмир Аркади, как и все драконы, был крупным мужчиной. Его лицо скрывал платок, и рассмотреть, к какому клану он принадлежит, не было возможности. Это не имело значения здесь, на Караксе, но привычка заставляла задуматься. Сопровождал его целый десяток воинов. Мужчина гордо держался в седле, небрежно правя вышкаленной виверной. Зверь подбежал ближе к палатке, пробежался вдоль борта яхты и остановился напротив одной из вмонтированных внешних камер. Какое-то время ничего не происходило, и вдруг дракон открыл лицо и, дерзко улыбнувшись, поклонился в седле. Темно-синие чешуйки огибали скулы и спускались по наружным углам квадратной мощной челюсти. На подобную демонстрацию я только хмыкнула и откинулась на спинку кресла, понимая, что впереди меня ждет все самое сложное. Дяди и отец не надеялись на то, что информация обо мне еще не распространилась по соседям, и постарались подготовить к общению с Эмиром. Помогут ли мне новые знания? Ох не знаю. Я уже видела, этот дракон готов диктовать условия, а значит, у него есть то, что мне нужно. Изумрудная Виверна присела на лапы, и эмир Аркадий, легко спрыгнув с неё, направился в сторону шатра. Настречу ему вышел дядя и остановился. Вся его поза демонстрировала превосходство. Гордый разворот плеч, тренированные ноги, крепко стоящие на песке, рука, спокойно лежащая на эфесе меча. Эмир Шиитари внушал уважение одним своим видом. Молчу уже о мощной подавляющей ауре взрослого дракона. Хорошо, что дрон не мог ее передавать. Что привело великого эмира Аршиитари на земли моего Эмирата? Что заставило тебя встать с оружием у стен моего города? Наши интересы никогда не пересекались. Или ты ратуешь за своего друга, эмира Аркьери? А может, ты гонец, принесший дурную весть о войне с моим Эмиратом? «Как много вопросов! И как плохо ты думаешь о нашем визите!» Сокрушаясь, мотнул головой дядя. Я даже рот приоткрыла, слушая этот спектакль. Теперь понятно, почему эмиры не решают вопросы быстро. Они наслаждаются своей значимостью и искусной игрой на публику. Я принес благую весть. Разве ты видишь войско под своими стенами? Кроме нас, сыном моего друга эмира Аркьери, «И нескольких побратимов никого нет. Оглянись!» Дядя указал подбородком в сторону яхты. «Что ты видишь?» «Я вижу вооруженный корабль, против которого мое оружие все равно, что зубочистка против Виверны», недовольно поморщился Аркадий. «Гарантирую, что ты не услышишь и не увидишь ни одного выстрела. Да что мы все на ногах. Идем за наш стол». Побратим и угостят нас свежим мясом. Чую, оно уже дошло. И мы не доиграли партию с Десаем Эрганом. Опыт против молодости. Молодняк слишком дерзок. Разбаловали их отцы, что уж тут говорить. Развел руками и мир. Но я бы и сам был не прочь, если бы в моем гнездовье появилась такая ящерка. Охотились на моих угодьях? Резко сменил тему и мир и направился внутрь шатра. «Как можно! Привезли с собой и еще кое-кого!» Улыбнулся дядя и, не пропуская гостя вперед, зашел в шатер, тем самым подставляя спину под удар. Жест — демонстрация самых дружественных намерений. Прежде чем скрыться в палатке, Эмир махнул рукой своим воинам, и те, бряцая оружием в ножнах, Расселись вокруг костра, как ни в чем не бывало. Между ними и нашими драконами сразу завязался разговор. Суть его я не слышала. Дрон передавал лишь то, о чем говорили в шатре. А это меня интересовало куда больше. Эрган поднялся с подушек и со всей возможной вежливостью поприветствовал гостя. Мужчины расселись вокруг стола. И снова никто никуда не торопился. Драконы неспешно ели дичь, обсуждали охоту. Разговор уходил все дальше в сторону. Говорили о горах, рудах, шахтах, добыче камней, ругались на высокие цены на продукты и заниженную стоимость руды. Меня уже разрывало на мелкие кусочки. Но когда, когда они доберутся до самого главного? Но рычать бесполезно. Никто, кроме киса, не услышит. Оставалось ждать. Мужчина после легкого перекуса, так отозвался об угощении имир Аркаде, еще сыграли в нарды. Эрган проиграл обе партии старшим драконам, за что получил одобрительный взгляд от Эмиля и поучения от Аркаде. «Говорят, что у тебя появилась пара», – как бы невзначай поинтересовался мужчина. Эрган не скромничал, откатил рукав и продемонстрировал татуировку на руке. А вторая половина на чьей руке? Духи определили мне в пару десу Арньери. Ньери, Ньери. Припоминаю молодого пепельного дракона. Твой отец ухаживал вместе с ним за одной драконицей. Имир усиленно делал вид, что все позабыл. Артист. Она отвергла твоего отца. А он так старался ей понравиться. Из какого рода она была, Эмиль? Из моего. Это моя младшая сестра кружила голову моему другу. Взрослые драконы рассмеялись над хорошей шуткой. И как же малышка оказалась на этой планете? Спасала свою жизнь. Развел руками дядя. Страшные дела творятся на Алкарисе. Ничего не меняется. Но духи не дали малютку в обиду. Привели под мое крыло. И даровали ей в защиту пару. Эрган. «Достойный молодой дракон. Да, мы на пороге перемен. Судно на ходу? Может покинуть планету?» «Такая возможность есть. Только вот если полетит, то не факт, что долетит. Ну, а от меня что вам нужно?» «Мы ищем молодого дракона-странника. Возможно, он был ранен. Ему требовалась помощь». Но, наконец-то, они приступили к обсуждению действительно важной темы. Я вся превратилась в слух. «Возможно, видела, а может быть и нет. Что тебе с этого, Эмиль?» Пуская дым носом, протяжно проговорил Аркадия. «Он мой племянник». На лице Эмира шевельнулись кустистые брови, словно гусеницы проползли. «Ты обретаешь семью, Эмиль». Мужчина поднялся с подушки, на которую вольготно облакачивался Выражение лица его неуловимо изменилось, стало жёстче. «Не хочешь познакомить меня с драконицей? Или рожей не вышел?» Эрган напряжённо поддался вперёд, что не осталось без внимания взрослого дракона. «Или не уверен в себе, Эрган?» Эмир не сдержанно расхохотался. «Не укушу, не бойся. Веди». Я видела, как заходили желваки на скулах моего дракона, но он сдержался, не нагрубил. Дядя ободряюще похлопал его по плечу и легонько подтолкнул в спину. У меня оставалось несколько минут, пока Эрган дойдет до корабля. Стоило молодому дракону выйти, как разговор продолжился. «Не Юли, Магер!» — по имени назвал Эмир и дядя. «Мне нужно отыскать племянника». Все серьезнее, чем просто крушение. Их родителей убили. Пытались и их. Даже девочку не пощадили. Имир Аркьере получил дочь. Его сын – пару. Ты, Эмиль, обретаешь семью, о которой грезил. А что достанется мне? Ответ я не услышала. Была вынуждена спуститься к Иргану и отправиться навстречу. Дорога до шатра пролетела как миг. Я стремительно вошла и остановилась напротив дракона. Церемонно поклонилась и откинула платок с лица. Помедлив, вовсе его стянула с головы, демонстрируя прическу. Она без слов говорила, что я помолвлена. И все-таки Эмир оказался не лучшим лицедеем. Он с восторгом выдохнул и, выпитив грудь, плавно перетек навстречу мне. «Ребенок пепельных драконов! Девочка!» выдохнул он, носом и мир шумно обнюхал меня, чем привел ирганов в пограничное состояние невменяемости. Тот подобрался ближе и притянул меня к себе, нервно порыкивая. Я позволила себе расслабиться, крепче прижимаясь и погружаясь в объятия. Без защиты пары было сложно выносить мужской интерес взрослого дракона. В нынешнее время на Алкарисе драконы так первобытно не высказывают интереса к молоденьким самочкам. Внимание нервировало. Дядя тоже недовольно оттеснил Эмира в сторону. «Не пугай ее! У нее еще оборота не было!» С укором сказал он и поторопил. «Ну, как насчет племянника?» Что примечательно, стоило заговорить о деле, как дракон собрался. Принял независимый вид и указал пальцем на Эргана исход дела зависит от него». «Не подходи к ней», — рыкнул дракон за моей спиной. Ухмылка на лице взрослого дракона раздражала, как красная тряпка быка. Да еще тон был такой снисходительный, мол, что с него взять, молодняк. «Меня интересуют более доступные вещи. Как насчет того, чтобы отдать спорную жилу?» Я подошла к той грани, чтобы запустить чем-нибудь тяжелым в наглую морду дракона. И плевать, что он старше меня не на одну тысячу лет. Знаешь, Орган, мы зря тут тратим время. Мне надоели все эти игры и хождение по кругу. Я должна увидеть брата сию минуту. Найду его сама. У меня нет обязательств перед вами, и гарантий я вам не давала. Хм, зубастая! Восхитился дракон. Вот толстокожий, ничем его не проймешь. Все хорошо с твоим братом. Он намного уравновешеннее тебя. Рррр. Темпераментная. Десай Аркьере, надеюсь, вы держите себя в лапах и отдаете отчет своим действиям. Дождавшись кивка, Эмир вытащил из-за пазухи сложенный лист и протянул его дяде. Это договор добровольного отказа от жилы Рассмотрите, подумайте. А пока молодой Десай Арньере... Погостит в моей темнице. Я рванула к Эмиру, выпуская трансформировавшиеся когти и сверкая драконьими глазами. «Отпусти, брата!» Прорычал и чувствуя, как вокруг груди сомкнулись стальные объятия моего дракона. Держал он крепко. Дядя открыл бумагу и прочитал требования Эмира. «Отправляй сюда!» Он получит от Эмира Аркьире полномочия решать подобные дела. Друг готов был поступиться спорной территорией во благо своих детей. Сначала предъяви племянника. Пока мы не увидели подтверждение его присутствия в твоем Эмирате. Эмир легко согласился и отправил одного из воинов привести гостя. Ждать пришлось целую партию в нарды. В этот раз Эрган выиграл с большим отрывом. Через полог шатра я увидела приближение Виверны с двумя всадниками. Нетерпеливо поёрзала, втягивая шею, и подскочила на ноги ещё до того, как драконы спешились. Не помню, бегала ли я когда-то так быстро. Сейчас неслась быстрее ветра. Это действительно был он, мой брат! Кириан! Я влетела в родные объятия, возбуждённо урча маленьким дракончиком вцепилась в плечи и заглянула в голубые глаза. «Жив!» Мужчина выглядел слегка помятым, похудевшим, но вполне здоровым. Моё обоняние подтверждало это. Запах брата напоминал об уюте и родителях. «Папа, мама, их больше нет!» Сдавленно зашептала и увидела боль в глазах брата. И было там ещё что-то, дикое и злое, отчаянное. «Знаю». «Что произошло после гибели родителей?» «Эолайн, как ты здесь оказалась?» «Я, когда увидел твою яхту, глазам не поверил. Думал, брежу. Мы можем вернуться домой». Брат крепко обнял и прижал к себе, немного покачивая, как делал всегда, чтобы успокоить меня. А я прислушивалась к ровному биению сердца Кириана и была абсолютно счастлива и совсем не видела, как орган молча взял договор, составленный соседом и миром, и, не глядя, подписал. Все это время он неотрывно смотрел на меня с братом и чувствовал радость, равную моей. И теперь ему стали понятны слова отца. Когда полюбишь, то будешь чувствовать радость и грусть своей избранницы, как свою. Исполнение ее желаний станет каждодневной миссией в череде дней вашей совместной жизни. Ее гнев будет испепелять тебя, а ее ласка возносить к небесам».